Мадронит. Рит. Ведьмы были просто везде. Когда они увлекли меня за собой на заснеженный двор, у меня перехватило дыхание. Во дворе едва хватало места, чтобы пройти. Куда ни повернись, я с кем-нибудь сталкивался. Там были и старухи, и младенцы, и женщины всех возрастов, типажей и цветов. И у всех в глазах горел восторг. Все они раскраснелись, Все смеялись. Все восхваляли языческую богиню. Темноволосая ведьма подбежала ко мне в толпе, встала на цыпочки и поцеловала меня в щёку. Радостная встреча, сказала она, хихикнула и снова исчезла в толпе. Следующая подошла дряхлая старая ведьма с корзиной хвойных веток. Я с подозрением посмотрел на неё, вспомнив старуху с рынка. Но она только выдрузила мне на голову можжевеловую корону. и прохрипело благословение от имени богини. Маленькие девочки с писком пронеслись у моих ног, играя в салки. Босоногие и с перемазанными в грязи лицами, с лентами в волосах, сущие безумие. Элайна и Эленор, которая бросила Анселя, осознав, что Элодии удалось найти себе пару получше, потянули меня в разные стороны, намереваясь представить всем своим знакомым Я даже не утруждался запоминать имена. Месяц назад я пожелал бы всем им смерти. Теперь же у меня внутри разверзлась бездна. Эти женщины, такие красивые и улыбчивые, хотели, чтобы Лу умерла. Они собрались здесь отпраздновать её смерть. Скорее выносить всё это веселье стало просто невозможно, как и ничем не разбавленное зловоние колдовства. которая здесь была сильнее, чем где-либо на моей памяти. Натянуто улыбаясь, я отстранился от Элайны. Мне нужно в уборную. Глазами я искал мадам Лабель, но понятия не имел, какой облик она себе выбрала и сумела ли вообще войти. Нельзя, Элайна вцепилась в меня ещё крепче. Солнце уже опустилось за замок, и тени во дворе всё росли и росли. Скоро начнётся пир. И верно. Будто повинуясь безмолвному зову, ведь мы последовали к дверям. Возможно, зов и правда был. Сосредоточившись как следует, я почти мог почувствовать этот тихий шёпот на своей коже. Меня пробрала дрожь. Конечно, выдавил я, когда Элайна потащила меня вперёд. Я могу и подождать. Ансель и Бо держались рядом. Коко кто-то увел, как только мы пересекли мост, и с тех пор я ее не видел. От этого мне было не по себе. Бо толкнул локтем полную ведьму, чтобы за мной поспеть. А посетит ли пиршество наша госпожа? Эй, поосторожней! Ведьма в отместку чуть не сбила его с ног, и Бо врезался в меня, но устоял. Бо же правый! Он сердито посмотрел вслед ведьме, которая уже протиснулась внутрь через каменные двери. Над ними было высечено вычурное изображение растущей, полной и убывающей лун. "Кажется, ты божеством ошибся", проворчал я. "Ты идёшь или нет?" Эленор дёрнула меня за собой, и у меня не осталось выбора, кроме как последовать за ней. Зал был огромный и древний, даже больше храмов в соборе Сан-Сесиль. Со сводчистыми потолками и огромными стропилами, которые были покрыты снегом и листвой, как если бы неким образом двор просочился и внутрь. Лозы обвивали арочные окна, пробираясь в зал. На стенах сверкал лёд. Длинные деревянные столы стояли вдоль зала, поросшим мхом и уставленные мерцавшими свечами. Тысячу свечей Мерк им светом они освещали ведьмин, которые бродили по близости. Сесть ещё никто не успел. Все пристально смотрели в дальний край комнаты. Я проследил за их взглядами. Казалось, сам воздух вокруг нас застыл недвижно. Там, на древесном троне, восседала Маргана Леблан. А рядом с ней, с закрытыми глазами и безвольно повисшими руками и ногами, парила в воздухе Лу. Из моей груди вырвался болезненный резкий выдох. Прошло всего 2 недели, но Лу уже походила на скелет. Её прежде непослушные волосы были подстрижены и аккуратно заплетены. Веснушки исчезли. Кожа, когда-то золотая, теперь казалась белой, пепельной. Маргана подвесила её в воздухе, спиной вниз, и Лу выгнулась почти, что пополам, касаясь пальцами ног и рук по мосто. Голова Лу была запрокинута, отчего её хрупкое горло обнажилось, и все видели её шрам. Небывалый гнев вспыхнул у меня внутри. Они сделали из неё посмешище. Из моей жены. Две пары рук вцепились в моё пальто сзади, но в этом не было нужды. Я стоял неподвижно и не сводил взгляда с Лу. Эленор встала на цыпочки, чтобы посмотреть получше. Потом прикрыла рот и хихикнула. Она не такая красивая, какой я её помнила, Элайна вздохнула. Посмотрите, какая худая. Я обернулся к ним медленно. Руки Бо и Анселя стиснули моё пальто ещё крепче. Тише, выдохнул Бо мне в плечо. Пока рана Я заставил себя глубоко вдохнуть. Пока рана, повторил я себе. Пока рана. Пока рана. Пока рана. Да что с вами троеими такое? Голос Элайны прозвучал неожиданно громко в затихшем зале, визгливо и неприятно. Ответить мы не успели. Со своего места поднялась Маргана. Всё бормотание в комнате мгновенно смолкло. Маргана с улыбкой посмотрела на нас, как мать на любимое дитя. "Сёстры мои", она вскинула руки, будто в мольбе. "Будьте благословены". "Благословенно будь", в один голос пропели ведьмы в ответ. Восторг озарил их лица. Мой гнев чуть угас. Ему на смену пришла тревога. "Где жем отдам лабель?" Маргана шагнула, спускаясь с помоста. Я беспомощно смотрел, как лу плывёт по воздуху с ней рядом. Да будут благословлены ноги ваши, воскликнула Маргана, кое привели вас сюда. Благословены. Ведь мы как безумные захлопали в ладоши и затопали ногами. У меня по спине змейкой пополз ужас. Маргана сделала ещё шаг вниз. Да будут благословлены колени ваши, коеи преклоните вы пред священным алтарём. Благословлены. По лицу полной ведьмы потекли слёзы. Бог потрясённо смотрел на неё, но она не заметила. Никто не заметил. Ещё шаг. Да будут благословлены чрева ваши, без коих не было бы нас на свете. Благословлены. Маргана наконец спустилась с возвышения. Да будут благословены груди ваши, кое сотворены в красоте. Благословены. Она широко распростёрла руки и запрокинула голову, тяжело дыша. И да будут благословлены уста ваши, кое будут произносить священные имена богов. Крики ведьм достигли апогея. Благословены. Моргана опустила руки, все еще тяжело дыша, и ведьмы постепенно примолкли. «Добро пожаловать, сестры, и счастливого Мадронита вам!» Снова улыбнувшись своей снисходительной улыбкой, она шагнула к среднему столу, явно намереваясь усесться во главе. «Подходите ко мне, прошу вас, ешьте и пейте досыта, ибо сегодня мы празднуем!» Ведь мы снова радостно закричали и кинулись занимать места поближе к ней. Спутникам за столами сидеть нельзя, быстро крикнула Элайна нам и бросилась за сестрой. Ватон, в переводе с французского, "ступайте прочь". Идите и постойте у стены с остальными. Меня захлестнуло облегчение. Мы быстро подошли к другим спутникам, что уже собрались у дальней стены, бо указал нам на одно из окон. Сюда. У меня от этих благовоний уже голова болит. А так на было прекрасно видно Моргану. Одним ленивым взмахом руки она приказала нести еду. Вскоре со смехом в зале смешался звон столовых приборов. Спутница рядом с нами обернулась и восторженно сказала: "Госпожа Ведем так прекрасно, что почти больно смотреть". "Но «Ну так и не смотри", гаркнул я. Девушка Арашинна заморгала и быстро отошла. Я снова обратил внимание на Маргану. На изображение в башне шассёров она совсем не походила. Да, эта женщина была красива, но также жестока и холодна как лёд. В ней не нашлось ни капли тепла, которым полнилась Лу. В Лу вообще не было ничего от неё. Они отличались друг от друга как ночь и день, как зима и лето, но всё же Всё же было нечто похожее в их лицах, в подбородках некая решительность, уверенность в том, что они смогут прогнуть весь мир под себя. Но такой вид был у Лу прежде. Теперь же она безвольно парила возле Марганы, будто спала. Возле неё стояла ведьма высокая, тёмнокожая, с побегами астралистов в волосах. Дешёвая версия меня, пробормотал кто-то рядом со мной. Коко она с непроницаемым видом смотрела на Лу и темнокожую ведьму. Маленькая рука просунулась в окно и коснулась моего локтя. Я быстро обернулся. Не оглядывайся. Я резко замер, но успел заметить рыжевато-светлые волосы и тревожно знакомые синие глаза мадам Лабель. Вы выглядите по-прежнему. Я попытался как можно меньше шевелить губами. Мы с Коко попятились, пока не уперлись в подоконник. Анс и Либо встали с двух сторон, полностью заслоняя мадам Лабель от глаз. «Где ваша маскировка?» «И где вы были?» Она гневно фыркнула. «Даже у моего колдовства есть пределы. Я потратила все силы на защитные чары в лагере и преображение ваших лиц. Причем ваш облик еще и приходится поддерживать. Я едва сумела отсветлить себе волосы. А значит, Вйти я не могу. Меня слишком легко узнать. "О чём вы говорите?" прошептала Коко. Лу никогда не приходилось поддерживать узоры в лазарете. Она просто, не знаю, использовала их и всё. "То есть ты хочешь, чтобы я изменила твоё лицо навсегда?" мадам Лабель смирила её суровым взглядом. "Легко. Мне будет гораздо проще сделать это." и оставить вас навечно блудливыми низкорослыми болванами. Я почувствовал, как к горлу подступает жар. «Лу использовала магию в церкви? Так что нам делать?» — быстро прошептал Ансель. Я заставил себя снова обратить взор на столы. Еда быстро заканчивалась. Откуда-то снаружи послышалась музыка. Некоторые уже встали и пошли за своими спутниками. Скоро и Элайнос, и Эленор снова вцепятся в меня. Ждать моего знака, сказала мадам Лабель коротко. Я обо всём договорилась. Что? Я сдержал порыв обернуться и придушить её. Сейчас уж точно было не время для бесполезных и невнятных указаний. Пришла пора ясности, пора действий. О чём договорилась? Какого знака? Времени объяснять нет, но вы поймёте, когда увидите. Они ждут снаружи». «Кто?» Я резко замолк. К нам подскочила Элинор. «Ха!» — воскликнула она торжествующе. У нее изо рта сладко пахло вином, а щеки порозовели. «Я ее опередила. Значит, первый танец мой». Я сопротивлялся, когда она потащила меня прочь, но, обернувшись, увидел, что мадам Лабель исчезла. «Я кружил Элинор по поляне, но даже ее не видел». Мы четверть часа добирались до этого странного сверхъестественного места, скрытого глубоко в тени горы. Тот же густой туман из Ляфоре де Ю витал над землёй и здесь. Он вихрился у нас под ногами во время танцев такт быстрой мелодии. Я почти разглядел духов давно умерших ведьм, плясавших в нём. Посреди поляны были руины храма, белые, осыпающиеся под открытым небом. Моргана сидела там и наблюдала за принесением малых жертв. Лу все еще без чувств парила возле нее. Каменный алтарь выселся из земли рядом с ними и сверкал в лунном свете. Безупречный, нетронутый. Мой разум боролся с телом. Разум призывал подождать мадам Лабель. Телу же хотелось сейчас же броситься к Моргане и защитить от нее Лу. Я не мог больше смотреть, как она плывет по воздуху, будто и сама уже стала призраком в тумане. А Моргана? Никогда прежде я не желал убить ведьму так сильно, как сейчас. Вонзить нож ей в глотку и оторвать бледную голову от тела. Чтобы пролить ее кровь, мне даже не нужна была Балисарда. Но пока рано. Нужно ждать знака. Если бы только мадам Лабель сказала нам, что это за знак. Музыка играла бесконечно, но никаких музыкантов поблизости было не видно. Эленор неохотно отдала меня Эллайне, и я потерял счёт времени. Чувствовал лишь тревожное биение собственного сердца и морозный ночной воздух на коже. Сколько ещё я должен ждать? Где мадам Лабель? Кого ждала она? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. И ни следа мадам Лабель. Паника быстро переросла в отчаяние, когда была убита последняя овца, и ведьмы стали преподносить Моргане другие дары. Резные изделия из дерева, вязанки трав, украшения из красного железняка. Моргана, не говоря ни слова, смотрела, как они складывают подношения у ее ног. Она рассеянно гладила лупа волосам, Когда темнокожая ведьма вышла к ней из храма, я не слышал их тихого разговора, но лицо Марганы посветлело от услышанного. С недобрым предчувствием я смотрел, как ведьма возвращается в храм. Если Маргана чему-то рада, нам это ничего хорошего явно не сулит. Скорее Элайна и Элинор покинули меня, чтобы положить в общую груду свои дары. Я вытянул шею, пытаясь высмотреть что-нибудь неладное, что-то, что можно было бы счесть знаком, но чётна. Ансель и Коков встали рядом со мной, и тревога их казалась почти осязаемой. Скоро ждать больше будет нельзя, выдохнул Ансель. Полночь почти настала. Я кивнул, вспоминая злую усмешку Марганы. Что-то надвигалось. Мы и впрямь не могли больше ждать. Дала нам сигнал, мадам Лабель или нет, пришло время действовать. Я посмотрел на Коко. Кто-то должен отвлечь внимание Морган и Отлу. «Кто-то вроде ведьмы крови?» — мрачно спросила она. Ансель хотел возразить, но я его перебил. Это будет опасно. Коко легким движением большого пальца вспорола себе запястье. Из него брызнула темная кровь, и воздух наполнился острым горьким зловонием. «Не волнуйтесь за меня». Она развернулась и исчезла в тумане. Я как мог незаметно проверил свой ремень с ножами, скрытый под пальто. «Ансель, прежде чем мы начнем, я... Я просто хочу...» Я замолчал на миг и тяжело сглотнул. «Извиниться за то, что я сделал в башне». Я не должен был даже пальцем трогать тебя. Он изумлённо заморгал. Пустяки, Рид. Ты же тогда расстроился. Нет, не пустяки. Я неловко кашлянул, не решаясь посмотреть ему в глаза. Какое у тебя есть оружие? Ответить Ансель не успел. Музыка резко стихла, и на поляне воцарилась тишина. Все взгляды обратились к храму. Я в ужасе смотрел, как Моргана встает, и ее глаза недобро сверкают. Все. Время и правда вышло. Я последовал за ведьмами, которые стали подходить ближе, как мотыльки к огню. Сунув руку под пальто и стиснув рукоять ножа, я пробился вперед. Ансель поступил так же, а следом за ним ибо. «Хорошо. Они могут защищать друг друга». Впрочем, если я не приуспею, считай, они уже мертвы. Целью была Маргана. Нож прямо в грудь может отвлечь её не хуже коко. Если повезёт, он убьёт её. Если же нет, я хотя бы успею схватить Луи и бежать. Я молился о том, чтобы остальные смогли ускользнуть незамеченными. Многие из вас проделали долгий путь, чтобы вославить этот мадронит. Маргана говорила тихо, но её голос отчётливо слышался в тишине. Ведь мы ждали затаив дыхание. Принять всех вас здесь с дарами и честь для меня. Ваше веселье сегодня вернуло мне силу духа. Она внимательно оглядывала каждое лицо, и как будто бы задерживала взгляд на моём на миг дольше, чем стоило бы, прежде чем продолжить. Я медленно выдохнул. Но вы знаете, что сегодня мы не только веселимся, продолжала она ещё тише и мягче. В эту ночь мы чествуем наших матриархов. В эту ночь мы восхваляем и воздаём дань богине, той, что несёт свет и тьму, той, что исторгает из уст своих и жизнь, и смерть, единственной нашей истинной матери. Маргана снова замолчала, и на этот раз молчание вышло более выразительным и долгим. Наша мать гневается. Мука в её голосе была так правдоподобна, что даже я почти поверил. Дети её страдают от рук человеческих. На нас охотятся. Она заговорила громче. Нас предают огню. В их ненависти и страхе мы теряем сестёр, матерей и дочерей. Ведьмы разволновались. Я крепче вцепился в нож. «И сегодня!» — выкрикнула Моргана, страстно воздев руки к небесам. «Богиня ответит на наши молитвы!» Затем она резко опустила руки, и Лу, все так же без чувств, накренилась вперед. Ее ноги беспомощно болтались над полом храма. «Моя дочь!» вознесёт свою жертву богине, и та положит угнетению конец. Моргана стиснула кулаки, и голова Лу дёрнулась вверх. Я ощутил приступ тошноты. В её смерти мы выкуем новую жизнь. Ведь мы затопали и закричали. Но прежде, пропела она едва различимо, мы преподнесём моей дочери дар Она взмахнула рукой напоследок, и глаза Луна наконец распахнулись. Я увидел, как они сине-зелёные и такие живые и прекрасные, округлились от изумления и ринулся вперёд. Но Ансель с неожиданной силой схватил меня за локти. Рид. Я споткнулся и в следующий миг всё понял. Темнокожая ведьма появилась вновь, но на этот раз она волокла с собой из храма другую женщину, обездвиженную и беспомощную, женщину с рыжевато-светлыми волосами и пронзительными синими глазами, которые отчаянно оглядывали толпу, высматривая кого-то. Я застыл, как громом поражённый, не в силах сдвинуться с места. Это была моя мать. Узрите эту женщину, воскликнула Моргана, перекрикивая внезапный гул голосов. Узрите же изменницу Элен. Она схватила мадам Лабель за волосы и бросила её на ступени храма. Эта женщина, что прежде была нам сестрой, была мне дороже всех, учинила тайный заговор с людским королём. Она родила ему бастарда. Послышались возмущённые вскрики. Сегодня она пыталась войти в шато незваной гостьей. Она замыслила похитить Драгоценный дар нашей матери, своими руками отняв жизнь моей дочери, она готова позволить тирану сжечь всех нас. Крики стали оглушительными, а Маргана спустилась по ступеням, торжествующе сверкая глазами. Затем она сняла с ремня острый кинжал. Луиза Леблан, дочь и наследница госпожи Ведьм, смертью этой женщины Я восславляю тебя. Нет, тело Лус вело судорогами. Всем своим существом она попыталась двинуться с места. Слёзы покатились по щекам мадам Лабель. Я вырвался из хватки Анселя и бросился к ступеням храма, отчаянно желая добраться до них, отчаянно желая спасти двух женщин, которые более всего на свете были мне нужны. И в этот самый миг Маргана вонзила кинжал моей матери в грудь.